Глава седьмая. Все включено. По опыту предыдущего этапа Катя знала, что не стоит слишком быстро доверять людям. Неизвестно, какие у человека мотивы на самом деле и не хочет ли он тебя использовать. Поэтому нужно сначала проверять, а потом позволять себе дружелюбие. Но не доверять она не могла. Кате было слишком одиноко и страшно в этом отеле. В лице Елены Константиновны она увидела первого человека, которому было дело до ее проблем. Алиса и Дамир хорошие, но они все время заняты, она им только мешает. А Елена Константиновна оказалась рядом в трудную минуту. Она успокоила Катю, сказала, что странные пятна на ее теле это не чума какая-нибудь и вообще не серьезное заболевание. Я помню, как получила такой вот ожог от самого обычного полевого растения, — рассказывала она. Я даже не знала, что оно ядовитое. Состояние кожи было не совсем такое, но очень похожее. Не переживай, пройдет. Оснований не верить ей у Кати не было. Получается, она все-таки дотронулась до какого-то растения. Но когда и как это произошло, девушка понятия не имела. Она не собиралась экспериментировать с лекарствами. И Дамир, Елена Константиновна уверяли ее, что это лишнее и слишком опасное действие. Поэтому девушка только выпросила у горничной свежее постельное белье, просто на всякий случай, и старалась не обращать внимания на зуд кожи. Ее поведение оправдало себя. Уже на следующий день пятна были бледнее и меньше. К тому же Елена Константиновна тоже не знала, чем занять себя на этом проекте. Поэтому они быстро нашли общий язык, много общались, и на встречу, которую назначил всем участникам проекта Степан, отправились вместе. Сама встреча Кате не нравилась. Их ведь не собирают вместе просто так, это не планировалось. Следовательно, что-то случилось, плохое или хорошее, Но когда тут хорошие вещи происходили? Когда они пришли в зал, там уже сидели Алиса и Дамир. Они тихо обсуждали что-то и на Катю не обратили внимания. Позже прибежала Наталья, всклокоченная и очень злая на кого-то. За ней явился Эмиль, на лице которого, казалось, улыбка чешерского кота была нарисована при рождении. Последним в зал вошел Степан, он и закрыл за собой дверь. «Вообще-то здесь нет еще этого проклятого фотографа», — указала Наталья. «Где он только прячется?» «Я полагаю, вы имеете в виду Евгения Зорина. Он к нам не присоединится. Это и станет темой нашей нынешней встречи. Прошу, присаживайтесь». Но Наталья, которая уже сидела за столом, как раз взвелась на ноги. — То есть как это не присоединиться? Ему уже и это можно? — Позвольте мне рассказать вам. — Так говорите. — Сядь уже, — прикрикнула на нее Алиса. — Что вы себе позволяете? — Драку сейчас позволю, если не угомонишься. Алиса попыталась встать, но Дамир удержал ее. Катя подозревала, что это всего лишь постановка с их стороны, однако Наталья купилась. Она продолжала гневно фыркать и все же села на место. «Благодарю», — еле заметно улыбнулся ей Степан. «Я надолго вас не задержу. Я просто хотел бы вам объявить, что Евгений Зорин безвозвратно покинул наш проект». «То есть как?» — взвизгнула Наталья. «Походу, из-за нее». — кивнула на нее Алис. «Что за агрессия?» «Это не из-за Натальи», — поспешил уточнить Степан. «И вообще не из-за кого-то из участников. У Евгения имелись свои причины». «Какие же?» — полюбопытствовал Эмиль. «Только ничего не говорить про мистику и нечистую силу», — поморщилась Алис. «Не буду, потому что это здесь ни при чем». До меня тоже дошли определенные нелепые слухи, признаю, но Евгений, так же, как и я, в них не верил. Тогда почему он смылся? — У него возникли проблемы со здоровьем, — пояснил ассистент Тронова. Они носили нарастающий характер. Поскольку никакого прогресса в расследовании у Евгения не было, он не нашел причин оставаться вместе с нами. — Чертов трус! — презрительно заявила Наталья. Я вот сразу по нему поняла, что он слабак внутри. И когда он улезнул? Евгений покинул отель вчера вечером. Точно? Невольно вырвалась у Кати. Она не хотела участвовать в дискуссии, обычно стеснялась подавать голос в таких компаниях. Но тут уж удержаться не смогла. Степан и бровью не повел. Абсолютно. Вчера вечером я и Андрей проводили его к выходу. «А почему сообщаете нам об этом только сейчас?» «Мне требовалось сначала оформить необходимый документ. Прошу прощения за задержку. Евгению не было позволено прощаться с кем-то из вас лично, таковы условия проекта, поэтому прошу, не держите на него зла. По этой же причине он уехал поздно вечером». Помните, у каждого из вас есть право прервать участие в проекте добровольно, хотя лично мне не хотелось бы прощаться с вами. Все остальные условия остаются неизменными. Вскоре я начну приглашать вас на повторное интервью, а пока прошу, продолжать работу. Он хотел уйти первым, но Наталья быстро увязалась следом. Судя по решительному лицу женщины, Степан ожидал не самый приятный разговор, и Катя уже сочувствовала ему. Однако у нее имелись проблемы посерьезней, и она была особенно рада тому, что не одна сейчас, хотя и сомневалась, что Елена Константиновна правильный человек для таких бесед. «Нам нужно поговорить», — шепнула Катя. Старшая женщина вряд ли поняла, к чему такая секретность, но кивнула и отошла в сторону — Видимо, она хотела направиться к бару и ресторану, где они общались обычно, но Катя повела ее к своей комнате. Это было важно не только потому, что их не должны были подслушать, имелось еще одно обстоятельство. «Вот!» — Катя указала на потолок. Елена Константиновна внимательно всматривалась в безупречную белизну, но так ничего и не увидела. «Что вот? Там живет Евгений, — объяснила девушка. — Его комната прямо надо мной. Теперь уже нет, раз он съехал. В том-то и дело, я не уверена, что он съехал. Такой Катя говорить не любила, потому что всегда боялась, что прозвучит смешно». Но Елена Константиновна над ней смеяться не стала, она продолжала внимательно смотреть на молодую собеседницу. «Почему ты так решила?» Степан сказал, что Евгений уехал вечером, а уже это неправда. Он был тут ночью, я уверена, мне самой не спится в последнее время. «Почему? Из-за раздражения на коже? Ну да, чешется сильно». Это было неправдой, а правду Катя сказать не могла. Ей было жутко неловко признаваться, что она, как и многие другие, всего-навсего боится нечисти. Ей казалось, что в ее комнате кто-то есть. Если она позволит себе заснуть, пятна на коже покажутся ей просто цветочками. «Я слышала его», — продолжила девушка. «От города здесь звукоизоляция хорошая». «Но между этажами не лучше, То есть днем вообще ничего не слышно. А ночью по-другому все. Острее воспринимается, что ли? Да и мне нечего делать, не на что отвлекаться. Вот сижу, слушаю». «Ты хочешь сказать, что слышала его ночью?» «Да. У него хлопнула дверь довольно поздно. Потом он ходил туда-сюда. И там еще было что-то странное». — Я слышала его голос, а дело шло к середине ночи. — Его голос? Он говорил с кем-то? — уточнила Елена Константиновна. — Ответов я не слышала, но это не был монолог или что-то в этом роде, как диалог, только без ответов. — Может, он по телефону общался? Или там кто-то еще был, но ему не отвечал? «Или говорил тихо», — добавила Катя. «Я думала обо всем этом и в финальной версии не уверена. Но одно я знаю точно. Он там был ночью, и никуда он не уезжал». «Тогда почему Степан так сказал?» «Может, это был не Евгений?» «Ну, голос был похож на его». «Тогда мы должны осмотреть его комнату». Елена Константиновна сказала это так уверенно, что Катя засомневалась, не послышалось ли ей таких слов, она могла ожидать от Алисы, но не от тихой пенсионерки. Осмотреть? Эхом повторила девушка. Именно, Катюша, почему только мы с тобой остаемся в стране? Мы ведь тоже сюда не просто так попали, особенно ты, тебя ведь пригласили уже второй раз. Раньше у нас не было возможности повлиять на события, теперь вот появилась. Так почему бы и нет? Эта идея была привлекательной и пугающей одновременно. Привлекательной, потому что Катя и сама заскучала бездействие, ей хотелось проявить себя. Пугающей, потому что Евгений исчез, и не факт, что по своей воле. Почему Степан хочет это скрыть? Там, наверное, будет жутко ночью, — неуверенно произнесла Кать. А зачем нам идти туда ночью? Сейчас и пойдем. Как это сейчас? До ночи ждать нельзя, — Елена Константиновна не теряла энтузиазма. Если Степан обманул нас, то комнату этого бедного Евгения скоро уберут. Если там что и было, оно исчезнет. Может, уже исчезло. Нам ведь вон аж когда объявили. Но нужно попробовать. Как мы вообще можем это сделать? Тут я как раз все придумал. Помнишь, вчера мы просили у Дианочки постельное белье для твоей комнаты? Я обратила внимание, что у нее два пропуска — Один она носит с собой, другой хранит на тележке, на всякий случай. А в такое время, как сейчас, тележка стоит возле кладовки. Диана ее не убирает, одно ей тяжело. Мы можем взять этот пропуск и быстренько проверить комнату. А Диана не заметит? Она в такое время обычно ужинает, мы все вернем на место». Ты осмотришь комнату, а я постою в коридоре, посмотрю, чтобы тебя там никто не застал. Я? — пискнула Катя. — Одна? Давай наоборот тогда. Нет-нет, я справлюсь, просто это неожиданно. Если ты совсем не хочешь, не будем делать, — успокоила Елена Константиновна. Но по глазам было видно, что если Катя откажется, старшая женщина просто пойдет туда сама, без подстраховки. Нет, все в порядке. Давайте попробуем. Пока они поднимались на этаж выше, Катя напоминала себе, что ничего плохого не случится. Даже если их там застанут, что с того, за такое серьезно не наказывают. Только как в это поверить, если один человек уже пропал? Может он тоже в лес, куда не надо? Но ведь в главном Елена Константиновна права. Они приехали сюда не для того, чтобы чинно прогуливаться и о жизни говорить, они тоже участвуют в расследовании. То, что Катя совершенно случайно узнала секрет исчезновения Евгения, может стать их преимуществом. Первая часть плана сработала идеально. Тележка оказалась в том месте, где они и ожидали ее увидеть, а Дианы поблизости не наблюдалось. Зато запасной пропуск был, хотя сама Катя никогда бы его не нашла. Пластиковая карточка оказалась заботливо припрятана в потайной отдел. Чем ближе они подходили к номеру Евгения, тем быстрее билось сердце девушки. Она боялась, но и признаваться в этом не хотела. Она не могла перекинуть это на плечи Елены Константиновны. Старшая женщина осталась на лестнице, а Катя пошла дальше. Как ни странно, когда она осталась одна, ей стало немного легче, как будто она уже подтолкнула себя к чему-то важному, доказала, что сильная. У двери Катя ненадолго остановилась, прислушалась. Похоже, внутри никого не было, Но входила она все равно медленно и осторожно. С первого шага в номер стало ясно, что Степан врал им. Все вещи Евгения были на месте. На первый взгляд, по крайней мере, если что-то и пропало, Катя этого не заметила. Не мог человек бросить это, уезжая из отеля осознанно и добровольно. Кровать была расстельна, одежда валялась на полу, одеяло вообще исчезло. Но не было никаких следов борьбы, бардак здесь был типичным для жилища холостяка. Отсутствовали и пятна крови, что очень порадовало Катю. Получается, что Евгений все же ушел сам, пусть и недобровольно. Остались его камеры, Ни один фотограф их не бросит. А вот ноутбук девушка не видела, хотя не знала, должен ли он быть здесь вообще. Постепенно привыкнув к новой обстановке, Катя обратила внимание на то, что в номере очень холодно. Она знала, что температуру можно регулировать, сама это делала. «Да что там, у Елены Константиновны в номере был почти такой же холодильник, как тут». Пожилая женщина заявляла, что она всю жизнь закалялась, приучила себя спать в прохладе, а в тепле ей засыпать сложнее. Но ее случай — исключение. Не может быть, чтобы Евгений такими же предпочтениями отличался. Зачем ему отключать отопление? Катя не знала, как на такое реагировать. «Это у Дамира и Алисы получалось всякие детективные выводы делать», Ей оставалось о таком лишь мечтать. Но раз уж она пришла сюда, нужно довести осмотр до конца. Она наклонилась к регулятору отопления, чтобы проверить, не сломан ли он, когда почувствовала нечто странное. Катя сначала даже не поняла, что именно ее насторожило, ведь перед глазами не было ничего подозрительного. Но потом девушка сообразила... То, что привлекло ее внимание, нельзя увидеть. Странным и неуместным в этом окружении был тонкий запах женских духов, витавший над подушкой. Не слишком навязчивый, но если наклониться к постели, можно почувствовать. Выходит, что в ночь своего исчезновения Евгений был все-таки не один. Воздуха не хватало. Легкие сжались в беспощадном спазме, и невозможно было сделать вдох. Тело, шокированное потерей источника жизни, выгнулось дугой, словно тянулось к потолку. Это уже был не спазм, нет, просто проявление страха. Время застыло, пока он был в этом потерянном состоянии. Боли, как таковой... Дамир не чувствовал, может и не было ее вовсе, а может сигналы просто не доходили до приведенного в ужас сознания. Для него лишь один факт сейчас имел значение – он не может дышать. Если это продлится и дальше, он просто, просто исчезнет. Не было никаких причин для такого жуткого приступа, Он всего лишь спал в своей комнате, а проснулся уже от того, что грудь горела огнем. У него не осталось времени разобраться, что вообще происходит, и он вынужден был подчиняться ситуации. В миг, когда он решил, что все кончено, спазм наконец отпустил. Легкие заработали, сначала едва подчиняясь, потом все лучше и лучше, наполняя кровь спасительным кислородом. Естественно, приступ не прошел бесследно. Жутко до тошноты кружилась голова, горели мышцы, которые все это время были сведены, кожу покрывало испарин. Дамир неподвижно лежал на спине, стараясь отдышаться и прийти в себя. Такого раньше не было. И не должно быть. Да, авария, в которую он попал, не только лишила его профессии, но и спровоцировала приступы. Так не такие же. Врачи предупреждали его, что нервная система повреждена, что может быть ухудшение, однако они всегда оговаривались только если появятся предпосылки. Например, повышенный стресс, алкоголь или наркотики. Однако от всего этого Дамир осознанно держался в стороне. Избежать стресса не может никто. И все же он научился контролировать себя, меньше поддаваться эмоциям. Накануне этой ночи не произошло ничего особенного. Почему же тогда? Он мог умереть. Он действительно мог умереть, и он полностью осознавал это. Вот так просто, без какой-либо вины, опасности или даже нагрузки, лежа в собственной кровати в дорогом отеле. От этого становилось тяжело, И страшно. Стараясь вернуть самоконтроль, Дамир все равно прислушивался к собственным ощущениям вдруг это не спасение, а затишье перед бурей. Если спазм повторится, он вряд ли выживет. Мысль о том, что он может в любой момент умереть и будет тут один, усилила страх, а страх победил гордость. С трудом, повернувшись на бок, Дамир потянулся к телефону. Он знал, что не имеет права это делать. Они ведь с Алисой не были друзьями, они были деловыми партнерами, и сейчас он злоупотреблял ее доверием. Но иначе Дамир не мог, никого другого он бы и не подпустил к себе. Потянулись длинные гудки. «Если она спит достаточно крепко, она вообще не снимет трубку. А что, если она отключает телефон, с Алисы станет? И все же, вопреки его мрачным мыслям, девушка ответила. «Алло!» — прозвучал в трубке ее сонный голос. «Алиса, это я. Конкретней, сколько сейчас вообще? Мать моя, четыре утра! Если это шутка, я начну убивать». «Это Дамир. Послушай, я прошу тебя прийти ко мне в номер». «Дамир?» Чувствовалось, что сонливость ее отступает. Она знала его, понимала, что на такие нелепые розыгрыши он не способен. «Что случилось?» «Ничего. Ты... ты можешь подойти сюда?» «Хорошо, я сейчас буду». Он был рад, что она... Не стало задавать дополнительных вопросов. Теперь ему нужно лишь дождаться, и тогда, если повезет, страх отпустит. Домер с трудом натянул джинсы и майку и, пошатываясь, подошел к двери. Каждое движение давалось ему ценой огромных усилий. Он все делал очень медленно, и у двери оказалось как раз к тому моменту, когда Алиса уже стучала по ней с той стороны. Видно, недавний приступ оставил свой отпечаток на его лице, потому что, увидев ее, девушка не стала ни о чем спрашивать. Она лишь испуганно охнула и подставила ему плечо, позволяя опереться на нее. «В постель!» — скомандовала она. «Живо!» «Да я только оттуда!» — усмехнулся Дамир. «Тихо! Пока не говори!» Она довела его до кровати... Подложила под спину подушки, чтобы он мог полусидеть. Оставив его ненадолго, Алиса открыла Настя окно, впуская свежий воздух, и принесла стакан воды. Стало намного легче. «Ты как?» — тихо спросила Алиса. «В порядке уже». Он попытался улыбнуться, но получилось не слишком удачно. «Спасибо. Извини». «Ты...» «Дурак?» «Временами. Если тебе плохо, ты в первую очередь меня должен звать». Судя по тону, она не допускала сомнений в том, что права. «А ты, в общем, извинишься еще раз, получишь в глаз. Я бы тебя позвала, а теперь рассказывай, что случилось». Он на пару секунд закрыл глаза, собираясь силами. Легкие по-прежнему работали нормально, Однако расслабляться Дамир боялся. Мягкое прикосновение к колбу заставило его снова открыть глаза. «Ты что делаешь?» — изумился он. «Проверяю температуру», — пояснила девушка, убирая руку. «Жара у тебя вроде как нет, но кожа все равно очень горячая. Не нравится мне это». «Так что произошло?» «Приступ, но такой, каких не было раньше». «А до него ничего не происходило, и это тоже проблема, потому что для таких вещей нужна причина». Он постарался объяснить ей все, не вызывая жалости к себе. Передать чувства словами было сложно, но Дамир пытался. Алиса слушала его внимательно, а любые его попытки сесть нормально, чтобы говорить с ней на равных, пресекала. «Лежи, тебе нужно отдохнуть». — Такого точно никогда не было? Даже в первые месяцы после аварии? — Никогда, — покачал он головой, — не было даже близких к этому приступов. — Ты знаешь, как они обычно проходят? — Видела. — Видела. Не похоже на то, что ты описал, — согласилась Алис. И что ты думаешь? — Как врач, я имею в виду. «Я уже не знаю, что и думать. Если была бы хоть какая-то причина, я бы списал это на стресс. Знал бы, чего делать не надо. А тут ничего опасаться. Сна? Я думаю, это был единичный случай. Тебе не нужно принимать его близко к сердцу». Она старалась говорить убежденно, но он чувствовал, что девушка не уверена. Ее нельзя было винить. Даже опытный врач на ее месте не спешил бы с выводами. «Как ты чувствуешь себя сейчас?» — спросила Алиса. «Как после удара током. Если же ты о моем моральном состоянии, то смущен». Он действительно с того, что позвал ее. Когда опасность миновала и к Дамиру вернулась в хладнокровие, он жалел, что не справился с этим самостоятельно. Но тогда он был на грани смерти и тянулся к ней, живой, здоровой, сильной, инстинктивно. Алиса имела на этот счет другое мнение. «Даже не начинай, я эту тему закрыла. Ты хочешь сказать, что если бы мы поменялись местами, я бы не имела права тебя позвать?» «Это другое. Ты же женщина». Вот только не нужно тут сексизма. Ты для меня важен. Я не хочу, чтобы в таком состоянии ты был один. И точка. Я благодарна, что ты позвал меня. И я отсюда не уйду уже. В смысле? Нахмурился Дамир. Еще и пяти утра нет. Тебе нужно отдохнуть. Ты серьезно думаешь, что я оставлю тебя? Разбежалась. Как же? Во-первых, за твоим состоянием после такого приступа объективно нужно следить. Ты и сам не представляешь, как пройдет восстановление. Во-вторых, я тебя знаю, ты спать точно не ляжешь, будешь думать неизвестно о чем винить себя. Так что я с тобой. Но сидеть на краешке кровати я не буду, мне неудобно. Пока он пытался усвоить все, что она только что выдала, Алиса перешла к действию. Она скинула кроссовки и забралась на кровать, чтобы сесть рядом с ним, прислонившись спиной к изголовью. «Что, нагло?» — довольно ухмыльнулась она. «Есть такое». «Меньше, чем ты думаешь. Ты в этой кровати и следующей ночью спать не будешь, поэтому можно и тут посидеть». «А где я следующей ночью буду?» — не понял Дамир. У меня. Ты уже не раз говорил, что слышишь какую-то ерунду, поддаешься общему помешательству. В моей же комнате все спокойно, ни разу я там привидений не видела. Я тоже не говорил, что видел привидений. Но какие-то видения у тебя были, поэтому я давно подумывал о том, что нужно спать в одной комнате. А твой сегодняшний приступ только доказал это. «Проект становится опасным, мы должны держаться вместе. Лишнего не подумай, покушаться на твою девичью честь я не буду, но оставаться одному я тебе больше не позволю». С одной стороны, ее категоричный подход безумно раздражал. Домеру хотелось возразить просто из принципа, чтобы показать, что она не распоряжается его жизнью. Однако он понимал, что это будет глупо. Алиса при всей своей наглости говорила правильные вещи. Когда обстоятельства выходят из-под контроля, приходится адаптироваться. В том, что у него есть и другие причины принять ее предложение, Дамир не хотел признаваться даже себе. «Есть предел того, что можно сделать за деньги». Алена совершенно четко понимала это. Она давно уже обеспечивала себя сама, обратиться ей было некому, но девушка предпочитала делать это честно. Теперь же начинало происходить нечто странное. Соглашаясь на работу в оранжерее, она знала, что могут быть непредвиденные ситуации, но она связывала их исключительно с животными. А здесь ситуация выходила из-под контроля, и не только у нее. Как и все остальные, Алена чувствовала себя неуютно в этом отеле. Как будто она оказалась в какой-то заброшенной больнице, полной призраков несчастных пациентов. А ведь это была новостройка в центре Москвы. Никто не мог объяснить могильный дух, появившийся в этом месте, и всем хотелось смеяться над ним, но не получалось. Потому что он был, этот дух. Что-то бродило по коридорам рядом с ними, мелькало в зеркалах, отражалось в окнах и снова исчезало. То, что не имело права на существование по всем законам природы. Алена была одной из немногих, кто не поддавался страху. Она гордилась этим, потому что видела, во что превращаются остальные. Она напоминала себе, что мир объясним, понятен и осязаем. Это срабатывало до определенной поры. До того, как в деле оказались замешаны человеческие трупы. Тогда и появились первые мысли, что надо уходить. После обнаружения скелета она еще кое-как успокоила себя. Алена, хоть и не была врачом, все-таки разобралась, что эти старые кости должно быть чья-то злая шутка. Но труп в номере был реальным. Этот человек умер здесь. Отель еще открыть не успели, а внутри кто-то умер. Алена видела его лицо, оно врезалось в память навсегда. Он боялся чего-то, испугаться до смерти. Она не представляла раньше, что эта фраза может быть такой реальной. Ей нужно было уйти отсюда. Вот только сделать это официально у нее точно не получилось бы, Алена знала. Уже после обнаружения скелета она начала мягко намекать, что готова отказаться от обещанной премии, если ей позволят уволиться по собственному желанию. Андрей отреагировал на это Достаточно жестко. Похоже, он не верил, что она способна хранить молчание, и не хотел отпускать ее минимум до конца проекта. Он говорил о том, что ей такую репутацию обеспечат, что она ни в одном приличном месте не сможет работать. Этого Алена боялась. В ее жизни слишком многое зависело от работы. Но еще больше ее пугали глаза Андрея. Он в последнее время был на взводе, и девушке не хотелось, чтобы он срывался на нее, и казалось, что он может ударить ее. Сильно. Ему нужно было выместить на ком-то злость, и сложно сказать, к каким последствиям это могло привести. Он был слишком умен, чтобы угрожать ей открыто, однако некоторые вещи Алена воспринимала инстинктивно. Она продолжила работать в прежнем режиме, а сама обдумывала, как бежать отсюда. Животных ей было совсем не жаль. Кто-то бы позаботился о них, с голоду бы не померли. Нового бы ветеринара наняли. Зато Алена была бы свободна. Плевать на репутацию, собственная безопасность дороже. Ей нужно было оказаться в цивилизованном мире, где действуют законы, а не в этом маленьком королевстве одного мажора. Скрыться незаметно можно было только ночью. В это время и людей в коридорах нет, и видеокамеры работают хуже. Не такая четкая картинка. Алена слышала о том, что камеры работают только в режиме записи, но она подозревала, что Андрей все-таки использует их, чтобы следить за отелем. Она уже жалела о том дне, когда вообще ввязалась в это. Польстилась на высокую зарплату. Сразу должна была подумать, куда кладут бесплатный сыр. А толку-то теперь упрекать себе. Нужно что-то менять. Сама идея ночного побега была настолько противоестественна для Алены, что девушка долго не могла решиться. Она собрала самые необходимые вещи — Выбрала подходящий наряд, встала перед закрытой дверью своего номера и не могла шевельнуться. При мысли о том, что сейчас придется красться там, как преступница какой-то, сердце начинало биться быстрее и дрожали колени. Что если ее обнаружат? Что тогда? Она хотела убедить себя, что ее фантазии стали слишком мрачными. Андрей ведь обычный человек, пусть и не с самым приятным характером, Он не причинит ей вреда. Уволит, конечно, но она это переживет. Или устроит выговор. И все-таки чувство, что он может поступить гораздо хуже, не покидало девушку ни на минуту. Было уже больше четырех утра, когда она, наконец, осмелилась двинуться вперед. Алена просто поняла, что если будет тянуть и дальше, туда дождется рассвет. Тогда ни о каком побеге и речи идти не может, а еще день здесь — это невыносимо. Коридоры были освещены намного слабее, чем днем, и создавался мягкий полумрак, но и он теперь казался Алене слишком ярким. Постоянно оглядываясь по сторонам, девушка быстрым шагом направилась по лестнице наверх. Она долго думала о том, как уйти отсюда. Главный вход — вот самый логичный вариант. Но там сигнализация и очень сложный замок, даже с кодом каким-то. Если бы его можно было быстро открыть, на сигнализацию было бы плевать. Нужно лишь выбраться на свободу, а там уже люди и совсем другая жизнь. Проблема заключалась в том, что Алена точно знала – быстро не получится. Пока она там будет возиться, ее перехватят, это точно. Даже на всех окнах первого этажа сейчас специальные пломбы. Она успела их изучить. Героев позаботился о безопасности. Но были и другие варианты. Она, в отличие от участников проекта, успела изучить чертежи отеля. Ей их просто показали когда-то, но Алена успела сделать фото на телефон, а перед началом проекта распечатала его и принесла с собой Сейчас оно стало настоящим сокровищем. Без чертежей она бы никогда не узнала о том пути, который собиралась использовать. Никто бы не догадался. В люксовых номерах, занимавших три верхних этажа, имелась своя система безопасности. Специальные механические лифты. Пользоваться ими для перемещения было жутко неудобно. Зато в чрезвычайной ситуации... Они могли доставить постояльца из номеров в подвал защитные минуты, да еще и обладали защитой от огня и повреждений. А уже из подвала на улицу вели несколько дверей. Сейчас они, разумеется, были заперты, но Алена подозревала, что там сложных замков точно нет, ведь не зря же участникам проекта запрещен вход в подвал. Там есть, что от них прятать». «Путь на свободу». Ей казалось, что добраться до люксов будет самым сложным этапом. Нужно двигаться осторожно, не слишком быстро, прислушиваясь к каждому шороху. Смотреть, чтобы не было света под дверями и никто не вышел. А это сложно, когда тебе все время движение мерещится. Она давно уже так не волновалась. Может, вообще никогда в жизни... Алене казалось, что с нее семь потов сошло, прежде чем она добралась даже до середины здания. А потом она сама чуть не разделила судьбу несчастного Евгения, когда услышала позади шаги, обернувшись, увидела силуэт. Спасло лишь то, что она почти сразу разглядела, кто следует за ней. «Алиса? Привет!» — растерянно отозвалась-то. А ты тут что делаешь? По идее, Алиса должна была удивиться такой встрече не меньше Алены, но удивления на ее лице не было. Участница проекта казалась обеспокоенной чем-то, она сосредоточилась на своих мыслях, и ей, по большому счету, не было дела до случайно встречный ветеринар. Бессонница, — соврала Алена. Она подозревала, что звучит это не слишком убедительно, и ей оставалось надеяться лишь на растерянность собеседницы. «Решила, что раз спать не могу, то встану пораньше. В люксовых номерах работы много, вечно все не успеваю». «Но это ты сильно пораньше встал». «Так это и ты же». «Я не хотела», — признала Алиса. «Но Дамир себя плохо чувствует, нужно проверить, что с ним». «А, удачи ему!» Предлагать свою помощь Алена не собиралась. Ее и так в последнее время слишком часто путали с человеческим врачом, а она на такое не подписывалась. Поэтому они с Алисой разошлись, и каждая отправилась своей дорогой. На верхних пролетах она больше никого не встретила, чему Алена была крайне рада. Она спокойно вздохнула уже на четырнадцатом этаже — Там никто не жил. Оставшееся расстояние до 16 этажа она преодолела бегом, не особо прислушиваясь, не думая о том, слышны ли ее шаги. Она слишком далеко от всех постояльцев отеля, никто не должен ее засечь. Алена выбрала первый люкс, смысла подниматься выше она не видела. Этот был оформлен под океаническую пещеру, и ни одно из живых существ, собранных здесь, не могло навредить ей. Даже маленькие акулы были совсем не опасны, ведь выживали они только в воде, в полностью герметичных аквариумах. Ее карточка по-прежнему открывала любые двери, так что вошла Алена без труда. Акулы отреагировали на ее появление. Они уже привыкли, что если кто-то входит и загорается свет, будут давать еду». Рыбы поменьше были слишком глупы, чтобы отследить эту связь, они продолжали сонно кружить по своим аквариумам. А Алене не было дела ни до кого из них, только не в этот раз. Еды им хватит дня на два, да и потом эти существа стоят слишком дорого, чтобы им позволили умереть, так что их судьба Алена как раз не беспокоила. Она не знала, где именно находится лифт. На схеме это было отражено слишком сложно для нее, и пришлось покружить по номер. Наконец, заветная металлическая дверца обнаружилась. Архитектор разместил ее за одним из аквариумов. Механизм, запускающий лифт, был нехитрым. Он разрабатывался так, чтобы любой человек в момент пожара мог быстро запустить его. Алена не сомневалась, что ту же справится с этой задачей, и беспокойство в ее душе понемногу затихало. Она бросила в тесную кабинку лифта сумку и приготовилась залезать сама, когда свет в комнате внезапно погас. Девушка вздрогнула и от неожиданности просто застыла в движении. Если бы не мягкая неоновая подсветка аквариумов, Номер погрузился бы в кромешную тьму. Однако полного успокоения эта подсветка не приносила. Ее хватало, чтобы увидеть, в темноте кто-то двигается. Это было не похоже на видение, что бывали у нее раньше. Она не сомневалась, что движение было настоящим, но таким быстрым, что Алена не успела отследить его. «Здесь... здесь кто-то есть?» — дрожащим голосом произнесла она. Никто не ответил ей. Не потому, что она была одна, а потому, что не было желания. О том, что в номер пришел кто-то другой... Алена узнала очень скоро. Он напал сзади. Одной рукой сжал руки девушки, не позволяя ей отбиваться, другой закрыл рот. Алена попыталась вырваться, но, тщетно, тот, кто находился позади нее, был намного выше и сильнее. Кроме того, у него, в отличие от перепуганной девушки, был четкий план действий. Подбив ей ноги, он заволок ее в кабинку лифта, закрыл дверь. Алена, пользуясь тем, что он отвлечен, все-таки сумела извернуться и крикнуть. Вряд ли это принесло хоть какой-то результат. Она сама недавно радовалась, что остальные слишком далеко, чтобы ее услышать. Но нападавшего ее поведение определенно разозлило. На голову девушки обрушился сокрушительной силой удар — Алёне казалось, что его будет достаточно, чтобы раскроить ей череп. Но, к собственному удивлению, она не умерла на месте и даже не потеряла сознания. Чувствовать свое тело она тоже не могла и повалилась на пол. Перед глазами все плыло, ей не хватало сил, чтобы крикнуть. Мужчина, она не сомневалась, что на такое способен только мужчина, больше не держал ее. Он запустил механизм, и лифт начал медленно опускаться вниз. Алена старалась заставить тело подчиняться, но оно пока не слушалось. А нападавший и не планировал позволять ей оправиться. Он открыл ее сумку, стал доставать оттуда вещи, рассматривая их. Сперва Алене показалось, что он что-то ищет, но нет, его интересовали плотные ткани — Он использовал свитеры, пояса и даже колготки, чтобы связать девушке руки и ноги. Не успела она опомниться, как оказалась скрученной на полу. Он даже кляп подобрал, и Алёне не хотелось думать, из чего. Дальше мужчина сделал нечто такое, чего она и ожидать не могла. Остановил лифт. Он обладал достаточной силой, чтобы открыть дверь на ходу, а это заблокировало кабину. Не говоря ни слова, мужчина открыл люк на потолке и начал подниматься обратно наверх в номер «Люкс» по канату. А Алена осталась. Он расправился с ней так быстро, что она лишь теперь начинала осознавать, что произошло. И ей это открытие не нравилось. Он не убил ее, но все равно не оставил ей шансов выжить, продлил ее мучения. Она одна здесь, не может даже крикнуть, не может двинуться, а перед ней сплошная стена. При этом он не произнес ни слова. В его молчании был особый цинизм. Он не дал ей возможности объясниться, приговорил ее без суда. То, на что он ее обрекал, было хуже, чем просто убийство. Как будто она животное, которое можно бросить здесь. Алена чувствовала, как закипают слезы на глазах, и от этого становилось сложно дышать. Несколько минут назад она была уверена, что спасение совсем близко, а тут вдруг она оказалась в клетке, пойманная, беспомощная. Перед ней несколько дней медленного умирания и ничего больше. И она понятия не имела, кто обрек ее на такую судьбу.